Глава 44 Ангелина. Эти темные, с ними совершенно невозможно ни работать, ни общаться. Как они между собой договоренности соблюдают? Сначала свекровь потратила все выданные ей деньги на развлечения. Купила карету и лошадей каких-то там магических, способных и по воде плыть, и по небу летать. И фиг бы с ним, купила и купила. Заработала, как посредник и крыша. Но, блин, скандал разразился аховый. Я первый раз за все время пребывания здесь слышала, как спокойный, непробиваемый обычно свекор орал. Да что там я, весь дворец, слышал? Какой умник догадался магически усилить эту ссору? И почему свекровь? Отказалась назвать меня как источник заработка. Хотела, чтобы свекор приревновал. Ну так он и приревновал, блин. Как только обитатели дворца разом не оглохли. А муженек мой дрожайший, темный лорд ненаглядный, Себастьян, чтоб его. Вот кто просил этого идиота рассказать обо всем моему деду? За каким лешим спрашивается? Пришел родственник, щеки надул. Ты, внучка брата императора Светлых, ты позоришь рот своими предпринимательскими замашками. Да ладно, спросила я, уже доведенная к тому моменту до белого коленя своим муженьком. То есть, тупая, как пробка конфиска, танцующая у шеста почти голиком, рот не позорит. А, деда? «Ты что замолчал?» «Не переводи, стрелки!» «Ага, ага!» Сразу и покраснены глаза отвел. «Как же! Одна из внучек идиоткой оказалась, практически клинической!» Вот чем они ее жениха подкупили, что он согласился в жены ее взять? Или напоили и колтарю приволокли еле живого? В отличие от Анфиски, я девушка скромная, работящая, спокойная. Это когда ты спокойной была? Когда мужа половником по хребту лупасила. Поварешкой по голове заслужил. И скажи спасибо, что твой брат твою сожительницу с тобой вместе не приволок. Вот кто показал бы мастер-класс по владению поварешками. Дед аж побледнел и заполошно зазирался. «Угу, угу, нефиг меня доводить, а то я и не такое скажу». «В общем, Линка, я с тобой поговорил, а ты прониклась!» — сообщил дед и, не дожидаясь моего ответа, вышел из комнаты. «Ну, конечно, прониклась, аж два раза, мечтать не вредно. Нет, ну, козлы, а?» Все мужики — самые настоящие козлы. Себастин. Галерея абстрактной живописи. Первые два слова были чужды моему слуху. А то, что они представляли, ничего, кроме отропи, не вызывало. Я прекрасно знал, что такое живопись. Я сам когда-то в детстве неплохо рисовал. И сейчас я был твердо уверен, То, что висело на стенах, в золотых и серебряных рамах, живописью не являлось. Это пародия на здравый смысл, как выражался Серж. Глупо смотрелось бы даже в детских, так как могла бы не напугать, а вызвать растерянность. Линетта совершенно не умела рисовать. Я был удивлен, что она знала, как пользоваться карандашами и красками. Что это? Я ткнул на одну из картин, висевшую прямо напротив меня. «Написано же!» «Пес привратника на цепи», — фыркнула недовольно Линетта. «У псов не бывает шестила», — попытался донести я до нее общеизвестную информацию. «У моих бывает», — отрезала Линетта. «И не порть мне настроение своими придирками. Ты захотел увидеть мои картины». Ты на них смотришь. Смотри молча, без критиканства. Я и правда промолчал. Мне просто нечего было сказать этому миру. Если мать получила деньги за восхваление вот этого всего, если мои подданные покупают подобную мазню, то, видимо, пора устраивать очередную битву темных со светлыми, чтобы очистить мир от скверны но и заодно, чтобы избавиться от этого бумажного ужаса. Я пришел к Линете с ультиматумом час назад. Или она рассказывает мне правду, или я подключаю отца, пока что своего. Позже, если не поможет, обращусь и к родне Линеты. Она недовольно передернула плечами и заявила, что я дурак, ничего не добьюсь своими угрозами. Но картина она мне покажет, Раз уж я этого требую. Только надо построить портал в нужную точку столицы. Я построил. И уже непонятно, сколько времени пытался прийти в себя от увиденного. Просторный зал, залитый солнечным светом, был увешен рамами с тем, что по-хорошему следовало бы пустить на растопку камина и печей. Для меня оставалось тайной. Как можно так сильно оболванить неглупых существ, аристократов, чтобы они стали вот это покупать? Но я молчал, не видел смысла затевать скандал. Да, на Линете была куча магической защиты, но частые крики и ссоры могли сказаться на характере нашего будущего ребенка. А в том, что Линета беременна, я убедился сам. Совсем недавно. И поэтому я просто стоял, смотрел на шестилапую собаку и тоскливо думал, что мир окончательно и бесповоротно сошел с ума.